Системы 08. Магазин и патронник пусты. Пороховой дым, еще сохранившийся в стволе, указывает на то, что из этого оружия недавно стреляли. Труп Эдит Ортнер лежит впритык к телу мужа, головой в противоположном направлении, так что ступни ее ног касаются его откинутой левой руки. Она одета, в то время как ее муж Басой На ней надеты чулки, но нет обуви. На правом виске входная огнестрельная рана, левая половина лица залита стекающей кровью. Недалеко от головы Эдит лежит револьверный патрон калибра 7,62 мм. Между трупами находится выброшенная гильза 9 миллиметрового патрона. Другой, но не расстрелянный, 9яти миллиметровый патрон лежит в складке кресла. Калибр пистолета системы 0.8 составляет 9 миллиметров. Ни следов от пуль, ни самих пуль в спальне не обнаружено. Ситуация на месте происшествия подсказывает гипотезу, что здесь совершено самоубийство по взаимному согласию. Орт убил сначала жену, а затем себя судебно медицинское вскрытие трупа Геральда Ортнера подтвердило, что причиной смерти был выстрел в сердце. Входная рана располагалась примерно в 5 сантиметрах ниже левого соска. Это соответствовало высоте 122 сантиметра. Кольцо копоти на коже говорило о том, что оружие находилось в непосредственной близости от груди. Выходная рана располагалась на высоте 115 сантиметров слева от позвоночника. Таким образом, пулевой канал шел почти горизонтально, лишь в слегка нисходящем направлении. Пуля пробила околосердечную сумку, сердце разорвалось, смерть последовала одновременно от пролеча сердечной мышцы и внутреннего кровотечения. Свежие царапины на руках и запястных суставах свидетельствовали о том, что непосредственно перед смертью происходила борьба. Куртка-пижамы пробита пулей лишь на спине, поэтому она должна была быть распахнутой, когда производился смертельный выстрел. Тот факт, что пуговицы куртки оборваны, укрепляет версию о том, что смерти предшествовала рукопашная схватка. Жена Геральда Эдит умерла также от огнестрельной раны входное пулевое отверстие находится на правом виске у кромки волос. Примечательно, что ни следов пороха, ни кольцевого потемнения на коже, как это бывает при выстреле из близкого расстояния, возле входного отверстия не установлено. Входная огнестрельная рана указывает на то, что пуля пробила череп плашмя. Пулевой канал, пролегает почти в горизонтальном направлении спереди-назад и заканчивается на внутренней поверхности черепной крышки. Из проломленной части крышки черепа была извлечена деформированная пуля. Эта пуля калибра 9 мм. Она пробила правую половину большого полушария. Смерть наступила от повреждения мозга. На руках идит Тоже видны свежие царапины. Странное открытие, однако, сделали осуществлявшее вскрытие медики уже при внешнем осмотре убитой. У нее во рту они нашли еще один нерастрелянный патрон калибра 9 мм. Исследования с помощью большого сравнительного микроскопа показали, что пуля, застрявшая в черепе Дит Ортнер, была выпущена из пистолета системы 08. Следовательно, лицо следующая ситуация. Найдены два неизрасходованных 9 миллиметровых патрона, один в кресле, другой во рту убитый, еще один неизрасходованный патрон калибра 7,62 мм, и, наконец, гильзы, а в черепе женщины одна пуля 9 миллиметрового патрона, выпущенная из пистолета 0,8. Таким образом... Из этих четырех патронов три оказались неиспользованными. Единственным использованным был четвертый патрон.